Я заморгал. Я сидел в скромно обставленной гостиной. Белый длинноворсовый ковер на половицах, эргономичные кресла, занавешенные окна, кирпичный камин. Я здесь уже бывал. Я бывал в этой самой комнате. На дальней стене подле мини-кухни три фотографии в рамках. Над диваном нависает торшер с кремовым абажуром. Я нашарил выключатель, щелкнул. Гостиную залил тусклый свет. У двери стояло плетеное кресло. На спинку брошено мужское пальто в елочку. Справа, на приставном столике, бронзовая статуэтка Ардеко, женщина с хрустальным шаром на голове. Эмили, от ужаса рыдая, хватает эту статуэтку вместо оружия, а затем бежит по коридору и прячется в шкафу в спальне. Вот этот диван, где я сижу. Эмили сидит ровно здесь, в первой сцене, читает в газете о новом убийстве ребенка, а затем входит Бред и швыряет пальто и дипломат на кресло у двери. Я поднял голову. Потолка нет, только леса в футах в сорока. Оттуда на меня пялились прожектора. Я на съемочной площадке. Я в гостиной Брэда и Эмили Джексонов из тисков для пальцев. «Зловещего повествования о подозрениях, паранойя, браке и непостижимости человеческой души», как выражался Бекман. Красавец Бред, профессор-медиевист из небольшого гуманитарного колледжа в сельском Вермонте, только что женился на Эмили, молодой обладательнице смертоносного воображения. Ее увлекает череда нераскрытых убийств мальчиков в округе. Семь по восемь лет – и она подозревает, что муж – убийца. Тиски для пальцев так и не дают внятного ответа, виновен ли Брэд. Лично я считал, что Брэд виновен, хотя интернет разумеется, черная доска изобиловали обоснованиями обеих возможных позиций. В своей книге «Американская маска» Бекман посвятил тискам для пальцев целую главу. Глава 11 «Дипломат». Он писал, что правда, способная даровать освобождение как Эмили, так и зрителям, кроется в потертом кожаном дипломате, который Бред, вечерами возвращаясь домой после лекций, тщательно запирает в сейф вместе со своими тисками для пальцев, средневековым орудием пытки. Этот дипломат царит и властвует над фильмом. Эмили и одержима, отчаянно пытается его украсть, взломать замки, Посмотри, что там хранит муж. По сути дела, дипломат выступает главным героем, на экране появляясь чаще самого Бреда. Ни Эмили, ни зрителям так и не показывают, что внутри. Нарративный прием, который спустя 15 лет использует Тарантино в криминальном чтиве. В третьем акте, во время столкновения Эмили и Бреда, когда они дерутся, Эмили убеждена, что отбивается от психопата, Брэд убежден, что жена сошла с ума. Дипломат, невзначай, заваливается между кроватью и стеной. Там он и остается, незамеченный, таится в крохотном вермонском коттедже, который, поскольку у сироту Эмили сдают психбольницу, а Брэд мертв, будет пустовать еще неизвестно сколько лет. В последних кадрах нам показывают этот дипломат. Камера медленно отъезжает из-под кровати, Петляет по коридору, вылетает из двери, мимо полиции, в леса, и наступает затемнение. Я скатился с дивана, ноги смутно припомнили, что значит чувствовать, и подошел к камину. Затем к книжным шкафам. Тиски для пальцев снимались в 1978 году, и на полках стояли в поисках мистера Гудбора, жребий Салема, близнецы-соперники... Потрёпанные книжки, привет из тех времен, как геометрический бурогорчичный узор на обоях, и лакированная мебель, и нарядный оранжевый светильник у парадной двери, и оранжевая плитка в кухоньке, и старая вафельница general electric на кухонном напольном шкафу. Время застыло, точно жизнь замерла на полуслове. Похоже, здесь десятилетиями никто не бывал. Я вышел в темноту узкого коридора. Продвигался я ощупью, наткнулся на две фальшивые двери. Обе открывались обратно в ангар. Но дверь в конце привела меня в другую комнату. Хозяйская спальня Джексонов. Я открыл шкаф. На штангах висела одежда Эмили. Халаты, джинсовые клеша, сандали на платформе и модные танцевальные сапоги. С другой стороны, одежда Бреда. Шерстяны брюки, твидовые пиджаки. С верхней полки я стащил коричневые вельветовые штаны и желтую рубашку из полиэстера. И надел очень быстро, потому что не хотел даже пытаться объяснить себе, как меня угораздило облачиться в тряпке 70-х, прилежащие Брэду Джексону, как я дошел до того, что буквально мародерство в тисках для пальцев. Станины оказались коротковаты. Но в целом брюки подошли. Значит, Рэй Куин-младший, сыгравший Брэда Джексона, в отличие от большинства голливудских звезд, пигмеем не был. Я натянул красный свитер, в рукавах слишком узкий, отыскал носки в ромбик, на комоде красовалась магнитола Филлипс с расплатой Джеймса Брауна на вертушке. Я уже собрался вернуться в гостиную и перегруппироваться, но в дверях застыл. Мне вдруг привиделся... Вольфган Бекман, как он орёт пуча глаза. Ты нечаянно забрёл в Вермонский дом Брэда и Эмили Джексонов, и тебе не пришло в голову поискать под кроватью дипломат? Ты для меня навеки умер. Прислушавшись к этой галлюцинации, я сел на корточки и заглянул под кровать. Слишком темно. Я встал, включил лампу на тумбочке и оттащил кровать от стены. Что-то упало. Он там. Я вытаращился. Знаменитый бежевый дипломат Самсонит. Он застрял между стеной и другой тумбочкой. Удивительное дело. Однако что там говорила Эмили в фильме «Куда дипломат, туда и Брэд?» Я невольно оглянулся, отчасти ожидая, что на стене коридора нарисуется искаженная тень Брэда. Я схватил дипломат за ручку, надо же, тяжелый, и плюхнул на кровать, подергал замки. «Заперт». «Но ведь я знаю комбинацию. Эмили из кожи вон лезет, чтобы ее раздобыть. Дата падения Рима. Последняя соломинка, довершившая развал Римской империи и положившая начало Средневековью. 410». Я покрутил колесики. Замки щелкнули. Я поднял крышку. Дипломат был набит бумагами. Я излёк номер тайма за 31 июля 1978 года на обложке первый в истории ребенок из пробирки. Под журналом — типа студенческих работ с оценками и рукописными комментариями. «Марси, ты убедительно доказываешь, что средневековье — естественный исторический этап, но нужно смотреть глубже». Увидев то, что было под бумагами, я застыл. В уголке... Аккуратно сложенная клетчатая мальчишевская рубашка. Я вынул ее, и горло подкатило. Сморщенные рукава развернулись, будто по собственной нетвердой воле. Грудь рубашки затвердела, ее покрывали темно-бурые пятна. На вид устрашающе натуральные, Подлинный сувенир подлинного убийства. Сама ткань на вид избитая, словно в нее впитались и высохли следы невообразимой жестокости. Ничего себе постарались ради реквизита, который в фильме не мелькает ни разу. Я вспомнил изуродованные белые костюмы в гардеробной Марлоу. Я погрузилась в свое самое потаенное, самое изувеченное нутро, в недра, которое страшилось открывать, потому что сомневалась, удастся ли их потом закрыть. Может, фильмы Кордовы подлинны? Экранный ужас – подлинный ужас. Убийство – подлинное убийство. Возможно ли такое? Это объяснило бы его популярность. Ничто не трогает людей, ничто не притягивает взгляд сильнее правды. И это объяснило бы, почему все, кто с ним работал, потом помалкивали. Может, они сообщники, поведав миру об ужасах на площадке – подставились бы сами. Вполне вероятно, под конец съемок у Кордовы на всех накапливался компромат, и это гарантировало их молчание. Помнится, Оливия Эндикот рассказывала, мне тогда эта деталь показалась довольно странной, как Кордовы с ней беседовал. Я уже заподозрила, что цель допроса не познакомиться со мной или понять, гожусь ли я на роль, но скорее выяснить, насколько я одинока, Кто заметит, если я исчезну или изменюсь? Несомненно, Кордова отбирал тех, кем можно манипулировать. Он одержимо фиксировал на пленку подлинное. Он собственного сына заставил сниматься в «Подожди меня здесь», вместо того, чтобы отправить рампункт пришивать отрубленные пальцы. А «Черная доска» и «Пэк Мартин» говорили, что в съемочную группу Кордова нанимал нелегальных иммигрантов, полк сообщников — которые никогда ни словом не обмолвятся о том, что видели. Дикое возбуждение охватило меня. Как изящно все это переплетается с тем, что я успел узнать, идя по следу его дочери. Очевидно, что Кордова подбирал актеров очень тщательно. У всех разные истории, кое-кто вообще никогда не снимался. Он привозил их в этот затерянный мир, запирал, не дозволял выходить на связь с миром внешним. Кто по доброй воле согласится на такое? Кто отпишет свою жизнь одному человеку? Об этом Хоппер спрашивал Марлоу. Вопрос, пожалуй, праздный. Миллионы людей без чувств лочатся по жизни, отчаянно мечтая ощутить хоть что-то, ощутить себя живыми. Выбрав тебя, Кордова дарил именно такой шанс. Не просто славы и богатство, но возможность... «Скинуть прежнюю твою личность, как змеиную кожу?» Что конкретно они терпели от Кордовы? Все, что выпадало на долю их персонажам? Но тогда его ночное кино документально, реальные, а не вымышленные хорроры. Он оказался еще чудовищнее, чем я полагал. Безумец, сам дьявол. Может, не от природы, может, он стал таким здесь. Однако, если фильмы его подлинны, с какой легкостью этот человек во спасении Александры взялся бы увечить настоящих детей. Я снова перерыл бумаги в дипломате. Только лекции, конспекты, машинописное послание Исаймона и Шустера от 13 января 1978 года. Уважаемый мистер Джексон, с сожалением сообщаем, что ваш роман «Убийство в Барбекане» не укладывается в наш текущий план выпуска художественной литературы. У Брэда имелся стеной сейф. Брэд то и дело его отпирал, но сейф в домашнем кабинете, которого, похоже, на этой площадке не было. Из спальни открывалась дверь. В фильме за ней располагалась ванная, но я обнаружил только черную стену павильона. Я запер дипломат, сунул обратно в его знаменитое гнездо за кроватью, а затем свернул окровавленную детскую рубашку и запихал в задний карман штанов, Нельзя ее потерять. Лучше хранить при себе. Я выключил лампу вернулся в гостиную. Поворошил свои мокрые тряпки, валявшиеся у дивана, и в куртке отыскал фотоаппарат. Хорошо, что мне хватило ума его не мочить. Камера по-прежнему работала, в отличие от мобильного и фонарика. Те сдохли с концами. Я поснимал гостиную кухню, укомплектованную продуктами 70-х. Сыр Вельвита. Тридцать лет прошло, а до сих пор съедобен. Доктор Пеппер, бекон, быстрые шкварки, и выглянул наружу. Передо мной раскинулся громадный павильон. За торшером и диваном стояла конструкция на металлических подпорках, вероятно, площадка на другой стороне. Тут я сообразил, что меня до сих пор трясет. Куртка ничуть не высохла, и поэтому, зашнуровав ботинки, я цапнул с кресла пальто Брэда Джексона. И надел по-прежнему гонять в себя мысль о том, как это абсурдно, облачаться в пальто вероятного психопата. Будем надеяться, что это не заразно. Я глянул на часы, но после нырка в бассейн они, видимо, остановились. 1958. Быть такого не может. Наверняка больше времени прошло. Закинув рюкзак на плечо, я вышел из тисков для пальцев и вдоль лесов отправился посмотреть, что еще есть в этом гигантском павильоне, в каких еще мирах, порожденных коварным разумом Кордовы, можно провести археологические раскопки в поисках костей. Совсем ослепнув в темноте, я сделал снимок и посмотрел на экран фотоаппарата. Слева на бетонном полу обнаружилась огромная красная птица, грубо нарисованная спреем, Этот знак я встречал в статьях о Кордове. Так поклонники вызывали дух Кордовы анонимным сигналом, что манит его вернулся. Я зашагал дальше, обогнул леса и ступил в какой-то громадный зал. Во мраке смутно проступила высоченная гора, усеянная камнями. Я опять сфотографировал и разглядел на экране, что гора — это мусор, а камни — гигантские грибы, изъеденных ржавчиной бензиновых бочек. Я пошел напрямик и врезался в деревянную вывеску. «Свалка, зеленый Милфорд. Не входить. Опасно!» Я оказался в Дулер». Это боль по-французски. Робкая главная героиня, серая мышка Ли, днем работает администратором в автосалоне, вечерами учится в муниципальном колледже, соглашается шпионить за мужем лучшей подруги, немцам по имени Аксель и не только по уши в него влюбляется, но к тому же рискованно впутывается в его бандитские дела. В первую ночь она через весь город едет за его бордовым «Меркьюри Гранд Марке», и, в конце концов, где-то перед рассветом оказывается здесь, на свалке «Зеленый Милфорд», или видит, как Аксель паркуется и пешком идет через свалку, где над мусором, вопящими выхлопами, спархивают чай, чай стаи. У Аксель в руках пакетик безошибочно узнаваемого аквамаринового цвета из ювелирного магазина «Тиффани». Ли, как зачарованная, на цыпочках родется следом, волосы электризуются и встают дыбом. Допотопная да блузка выбивается из юбки. Ли прячется в старом катафалке и оттуда наблюдает, как Аксель лезет на холм к перевернутому школьному автобусу. Там он достает из-под руля бумажный пакет, А вместо него сует пакетик и Стифани. Лишь ждет, пока Аксель не уедет. Потом, оскальзываясь и спотыкаясь, сама идет к автобусу. В пакетике она находит аквамариновую шкатулку. Обычно в таких лежат помолвочные кольца, ли уже собирается ее открыть. Но, заметив, что на стоянку у свалки подкатила черная машина, теряет равновесие, и шкатулка падает в открытое окно автобуса. Ли ныряет в автобус за ней. Вскоре бандит по имени А приходит за шкатулкой и видит, что пакетик пуст. Ли между тем прячется в автобусе. И в этот момент ладуля из ваеристого саспенса превращается в гипнотическую, кошмарную историю не того человека. Запах свалки опасности не обещал. В воздухе витали затхлая сырость, будто в давным-давно запертом подвале, и слабая бензиновая вонь. Я глянулся, Я словно оказался снаружи. Вдоль лесов стояли гигантские задники. В футах двадцати над нарисованными призрачными облачками распахнутое небо обрывалось в черную пустоту павильона. От этого зрелища кружилась голова. Оно как бы намекало на некую глубинную правду о человеческом восприятии неизбежно ограниченным шорами. Загляни ты чуть дальше, Магрет, увидел бы, что все обрывается в пустоту. Впереди, я не сразу рассмотрел, открывалась тесная гравийная парковка в бахраме кустов, и там, под перегоревшим фонарем, стояла одинокая машина. Я вздрогнул громоздкий синий шеви Сайтэшн Ли, прямиком из восьмидесятых, Будто ждет ее возвращение. Может, она так и не вернулась? Может, Ли так и не ушла из этого ангара? Или из гребня? Я не припоминал, чтобы эта актриса потом где-нибудь еще снималась. Я вгляделся в размытое пятно на холме и пошел на приступ. Уже по пути сообразил, что это перевернутый школьный автобус. Тот самый, где застряла Ли. В финале бандиты... Запихивают ее туда, скрученную по рукам и ногам, и с повязкой на глазах. Она отважно сопротивляется, пытается резать путы на руках, а металлический стержень, торчащий из распавшегося сиденья. Но судьба ее остается неясной. Ли плачет, бьется, и наступает затемнение. Хотя крики ее слышны до конца финальных титров, и их не может заглушить даже собираем банду «Бисти Бойс». Склон оказался ужасно крут. Я спотыкался и скользил среди пластиковых мешков, лопнувших покрышек, матрасов и треснувших телевизоров. Одолев несколько ярдов, я заметил, что угол склона все ближе к вертикали, да еще подо мной задвигался мусор. Гора зашевелилась, и вскоре уже опадала целиком. Я замер, но это не помогло. Я упал навзничь, и меня чуть не погребла лавина ржавых банок и мусорных мешков. Отбившись от драного костюма химзащиты, я поднялся, и волна вынесла меня к границе площадки, а гора продолжала осыпаться, в том числе и автобус. Туда никак не залезть. Я ощупь добрался до холста с небом, приподнял край и пополз сквозь леса. За спиной грохотала свалка. «Хватит с меня! Черт из два я помру среди мусора Кордовы!» Я вскочил и зашагал по темному коридору, далеко впереди, в самом конце. До туда, как будто миля, слабо светился красным проем. Я понадеялся, что это выход. То и дело я останавливался и прислушивался, но различал только вой ветра в вышине над ангаром. Чем дольше я шел, тем упорнее настойчивее держался вдали красный свет. Может, у меня глюки или бетонный пол ангара... На самом деле бегущая дорожка, и я шагаю на одном месте. В какой-то момент я почел море, сильно запахло водой, водорослями и песком. Что за ерунда? Наверное, другая съемочная площадка. Но леса слева чересчур высоки, не заглянешь. Теперь красный свет приближался, и меня обуяло мучительное любопытство. Что там? Пригородный Макдом, Марлоу Хьюз? из «Детяти любви». Бордель, где Энни ищет отца, в ночами все птицы черны. Логово Арчера, в товарном вагоне из «Наследия». Я свернул за угол. Оранжерея из «Подожди меня здесь». Как там Бекман говорил? декорация, идеально иллюстрирующая вероломность психопатического рассудка. Вовсе не мотель Бейтс, но семейная оранжерея Райнхартов заплесневелые стеклянные купола и ржавый металл, а под ними, точно одичавшие золевые мысли, цветут тропические растения, и неверная песчаная дорожка змеится среди зелени, как исчезающие в мгле последние остатки человечности. Оранжерея была прямоугольная, под куполом, вся из стеклянных панелей и бледно-зеленого окисленного железа. Архитектурная копия – королевских оранжерей в Брюсселе. Таилась она в безмятежном уединении густого средневекового леса среди дугласовых пихт, изображенных на задниках, окружающих площадку. Нутро оранжереи источало яркую красноту, и я, разумеется, вспомнил ее по фильму. Красное ботаническое освещение. Я подождал, удостоверился, что вокруг никого и шагнул на лужайку. Под ногами захрустела посеребрённая трава. Я недоверчиво на нее уставился, на вид совсем настоящая, даже омыта утренней росой. Я нагнулся и пощупал. Трава оказалась пластиковая. Роса блестящие, радужные брызги краски на каждой травинке. Я вышел на тропу и по камням направился к стальной двери оранжереи. Задней двери, если правильно помню. От грязи и десятилетий конденсата стекло помутнело. В окна вжимались тени темных листьев, точно руки и лица запертой толпы, наружу. Я взялся за железную ручку в виде довольно изящной и весьма зловещей буквы Р, потому что Райнхард, и потянул дверь на себя. В лицо ударил кипящая влажность. Градусов 95 не меньше. По Фаренгейту, то есть 35 градусов Цельсия. Глубь бегала тропинка чистейшего белого песка. В нескольких футах от двери ее совершенно погребли под собой буйные заросли узловатых растений. Под потолком рядами висели позеленевшие железные бочки, залитые вишневым и синим светом. Вся оранжере смахивала на гигантскую печь, где что-то жарят. В подожди меня здесь...» За этой флорой любовно ухаживает попкорн, глухонемой садовник, давным-давно работающий у Райнхартов. Его первым подозревают в ледвиллских убийствах, но потом он оказывается невиновным. Оглядевшись, я содрогнулся. Растения выглядели точно так, как в кино. Я пощупал и поскреб огромный блестящий черный лист, свесившийся мне на плечо. Оказалось настоящий. Подожди меня здесь, снимали в 1992 году. Эти красно-синие лампочки не протянули бы 20 лет. Кто-то регулярно приходит сюда, ухаживает за оранжереей. Мороз продрал меня по спине, но я решительно шагнул внутрь и притворил за собой дверь, оставив щель, чтобы хоть чуть-чуть разогнать духоту. Перспектива застрять тут навечно и жариться под этими лампами тоже не прельщала, но хотя подсунул резиновую подпорку, обнаруженную рядом в песке. Тяжелая дверь настойчиво захлопалась, едва я отворачивался, так что я плюнул. Ладно, пускай. Я проверил, смогу ли снова ее открыть и, раздвигая листву, двинулся по тропе. Я словно очутился в джунглях Амазонки. Стебли, усеянные белыми трубчатыми цветами, мощные перекрученные, как водопроводные трубы, деревья высотой футов восемь, какой-то чертополох, черные звезды соцветий, бутоны с красными ягодками. Все это лезло мне в лицо, хватало за руки, точно орда сирот, что выпрашивают подачку, жаждут участия. Едкий аромат сбивал с ног, сладость жимолости в ноздрях, оборачиваясь гнилью земной. В трёх слоях шерстяной одежды Брэда Джексона, предназначенной для суровых зим Вермонта, я уже обливался потом. Стараясь не обращать внимания на жару, продрался сквозь рощицу зазеленевших деревьев с вислыми желтыми цветами, размером с мою ладонь. Цветки молотили меня по лицу, лезли в нос и рот, и пыльца их была терпкой и кислой. Я сплюнул. Кислятина осталась во рту. Одолев еще несколько ярдов, с облегчением узрел нечто знакомое. Пруд с карпами.